глава десятая. О том, что сторожевые укрепления берландцев пустуют, передовые дозоры доложили вечером. Судя по всему, приграничные отряды Альфреда Чернокнижника получили известие о приближении осландской армии, отступили в горы, не принимая боя и словно бы, словно заманивая. Нет, ловушки Дипольд не боялся. Избежать ее помогут толковые разведчики, а таковые у него, слава богу, имелись. Но вот осведомленность противника настораживала. Было тут над чем задуматься. Высланные далеко вперед гейнские разъезды ни разу не натыкались на врага. Они не встречали в этих безлюдных краях ни конных дозоров Марграфа, ни случайных путников, которых по приказу Дипольда надлежало рубить на месте. Так, на всякий случай. В общем, узнать о надвигающейся опасности оберландцам вроде бы было неоткуда. Но узнали ведь? Как? От кого? От тайных лазутчиков, рыскающих по Осланду в поисках полезных сведений? Или тут дело в магических штучках Лебиуса? Дипольд велел ставить ночной лагерь по от сторону границы, на Усландской земле. Прежде чем вступать на вражескую территорию, следовало дождаться отставших, подтянуть пехоту и обоз, отдохнуть, набраться сил для последнего рывка. А уж там, а уж потом. Пока же, дабы не тратить времени понапрасну, Фальцграф созвал военный совет. Не то, чтобы Дипольт особенно нуждался в этом шумном и ничемном мероприятии. Вне зависимости от мнения многочисленных союзников все было предрешено. На рассвете войско войдет в Оберланд Марку, а закончится поход лишь под стен. Марграфской крепости. Точнее, в самой крепости, в горном логове Чернокнижника. Либо победой закончится, либо... Нет, должна быть только победа. На меньшее депольт не согласен. Да, все уже предрешено, Но традиция. писанный закона – нерушимое правила. Возможность высказаться о предстоящей кампании надо дать каждому, кто имеет на это право. Это не страшно. Это даже пойдет на пользу. Польстить самолюбию предводителей разрозненных отрядов позволит им отчетливее ощутить причастность к общему делу и сплотит ряды разногербового воинства. Походный шатер по фальцграфа, громадный, тяжелый, расшитый золочеными грифонами, по размерам едва ли уступал небольшой замковой зале. Однако и он едва вместил всех участников совета. Стола внутри не было, не время нынче для застолий. Только сбитые на лавки стояли вдоль стен, длинные, легкие, крытые шкурами, а в центре под дымоходным отверстием багровели угли очага и горели два три трескучих факела, воткнутых в землю между сдвинутых ковров. Тем не менее, окруженности Дипольда рассаживались знатнейших рыцарей осландского воинства вокруг этих огней, как на званом Перу. Каждый занимал место согласно титулу, древности рода, личным заслугам и количеству приведенных воинов. Все предводители союзных дружин были в сборе, все при оружии, гордые, сосредоточены торжественными лицами, готовые к долгому и бурному обсуждению. Наверняка у каждого имелось, что сказать, и каждый желал высказаться первым, пока же гости негромко и степенно переговаривались друг с другом о малозначащих вещах, искоса поглядывая на хозяина шатра, хмурого, задумчивого, смотревшего в огонь походного очага, а не на лица соратников. Люди расселись по лавкам. Гомон сменился выжидательной паузой. Пора было начинать. Дипольт поднял голову, собираясь произнести надлежащие слова приветствия. Помешали. Непонятный шум, возня и крики у самого шатра прервали так не начавшееся совещание. «В чем дело?» – раздраженно рявкнул Депольт. Откинулся в входной полок. Перепуганный начальник стражи доложил. «Капитан Лидербургских арбалетчиков, ваша светлость, рвется сюда!» «Говорит, важное дело, не отлагательств!» «Ему же объяснили, что вы заняты, и тревожить вас никак невозможно, а он...» «Впустить!» – коротко распорядился по Пфальцграф. Если дело действительно важное, следует выслушать нидербуржца. Если же нет, капитан арбалетчиков пожалеет о своем вторжении в столь неподходящий момент. Участники военного совета с неприязненным любопытством уставились на невысокого, жилистого, темноволосого человека средних лет, переступившего порог шатра. Нидербуржец был одет в толстую стеганную куртку, изрядно засаленную, залатанную на рукавах пропавшую потом. Ни арбалета, ни колчина со стрелами при нем не было. Только на широком ремне висел крюк для заряжания легкого самострела. Под обоими глазами капитана дельбургских стрелков багровело и наливалось. Будут синяки. Видимо, результат доходчивых объяснений стражи, оберегавшей шатер по В левой руке стрелок мял берет, похожий на хлебную лепешку. Правой держал грязный холщовый в мешок. В мешке лежало что-то большое и увесистое. Непокрытая голова арбалетчика, согбенные плечи, неуверенно суетливые движения выдавали в нем простолюдина. «Найем мне решил Дипольд. Или какой-нибудь разорившийся смесленник с острым глазом и твердой рукой, развивший в себе талант меткого стрелка и подавшийся в городскую стражу. Фальцграф поморщился. Не любил он все же такую публику. Выскочки из низов всегда раздражали Дипольда. Черн должна знать свое место. Впрочем, тот факт, что безродный стрелок дослужился до капитана, свидетельствовал либо о его воинских заслугах, либо о сообразительности и пронырливости. — Твое имя? — хмуро спросил Дипольд. — Ганс, ваша светлость. — Ганс Крухман, — зачистил арбалетчик. — Я капитан знаю, Оборвал пфальцграф. Говори, Ган, что хотел сказать только быстро. Арбалетчик не сказал. Показал. Повесил берет на поясной крюк, освобождая руки. Дернул завязки своего мешка и... Вот, мешок упал. В руке стрелка остался... Осталось... Содержимое мешка осталось. Нидербуржит стоял у самого входа, почти не освещенного огнями, так что вплотьми шатра не сразу и разобрать. Хотя нет, кое-что разобрать все-таки можно. Ганс Крухман держал в руках ком черных перьев. «Птица. Большая птица. Неужто ворон?» Опять вспомнился замок отца Фридрих, встревоженный хлопаньем крыльев. Да, это был ворон, только на этот раз дохлый. Капитан арбалетчиков держал падаль за сухие когтистые лапки. Широкие крылья бессильно обвисли, прикрыв голову. Виден был только длинный разъявленный клюв. Птичья грудь разворочена арбалетным болтом. На ковер капает свежая еще кровь. Упало кружась черное перо. Зачем ты притащил это сюда? Сверепея процедил Диполь. Тут такое дело, ваша светлость, сбивчиво зачесил. я уж давно заприметил этого ворона. Он летит за нами, почитая от самого Нидербурга, и сегодня тоже, кружил над лагерем. Но я его сбил, и, як и невидаль, деполь цвел брови. Ворон почуял поживу, вот и летит за войском. И что с того? Почуял поживу? Всего лишь. Потому и летит. Ведь верно? Ведь так и есть? Нехорошее предчувствие кольнуло сердце Пфальцграфа. Снова вспомнился Фридрих и хлопанье черных крыльев в пустынной галерее Донжона. Воспоминания эти почему-то пробуждали смятение и тревогу. которую сейчас здесь, на военном совете. Выказывать ему никак нельзя. А все проклятый недербужит с крылатой падалью в руках. Зиппольд уже намеревался крикнуть стражу, вывести стрелка и выпороть хорошенько. Хотя нет, обычной порки, пожалуй, будет мало. «С этим вороном что-то не так, ваша светлость!» — отчаянно крикнул арбалетчик. «Что? Что-то не так? О том же ведь говорил и Фридрих. Теми же самыми словами». Аганс уже поднял комок черных перемазанных кровью перьев повыше. Шагнул в самый центр шатра к огню. разворачивая мертвую птицу, внося ее в круг света, отводя обвисшее крыло, закрывавшее голову. «Взгляните сюда, ваша светлость!» «На его глаз!» Лица рыцарей, что сидели ближе, начали вытягиваться. Брезгливость, ужас и недоумение проступали на их исказившихся, побледневших лицах. Кто-то вскрикнул, кто-то скверно выругался, кто-то вполголоса забормотал молитву. «Глаз!» «При чем тут?» диполь осекся». «Понял. Тоже. Глаз!»